Глава 68. Свет фар расчертил пустынную дорогу. На часах начала пятого. Чтобы успокоиться, я открыла окно. В салон влетел весенний воздух. Ночь дышала теплом приходящего лета, и я расстегнула куртку. Меня перестало трясти. Всё становится не таким страшным, если сосредоточиться на мелочах. Действовать легче, чем мучиться не зная, кому звонить, чтобы тебя успокоили. Я остановилась перед домом Феликса. Света во дворе и на втором этаже не было, а высокий забор не давал увидеть, горят ли окна на первом. Надеюсь, он не спит. Я нажала кнопку звонка, запрокинув голову, чтобы в камере наблюдения стало видно моё лицо. Замок щёлкнул, и я вошла во двор. Феликс стоял на пороге дома. Его наполовину скрывала дверь. Точно он не решил, стоит ли выходить на крыльцо. «Мне нужна кровь», — огорошила я его. «Вали отсюда!» — вдруг сказал он. «Быстро!» Я попялилась от неожиданности. Выглядел он напряжённо. На бледном лице было немного крови, словно расторапал лицо. Вместо объяснений Феликс захлопнул дверь. «Какого чёрта? Без крови я не уйду». Я с отчаянием вздохнула в тёмное небо и вдруг услышала хруст. А следом — звук бьющегося стекла. Феликс расколотил все свои запасы одновременно. Звук донёсся из дома. Я приблизилась и заглянула в окно. Отсюда было видно лестницу в подвал. Феликс спускался вниз. Что-то крикнул, но двойное стекло окна заглушило голос. Вдруг он напрягся, глядя перед собой. Что его насторожило? Я сильнее прижалась к стеклу и попробовала разглядеть, что скрывается в темноте, когда услышала приглушённый выстрел. Стекло запотело от моего резкого выдоха. Я успела увидеть, как Феликс скатился по ступенькам в подвал. Картинка держалась всего секунду, прежде чем дымка окончательно застила стекло. Я отшатнулась, боком влетев в его фургон и присела у колеса потом легла на живот и заползла под микроавтобус. Автоматически дёрнула кобуру, слушая, как об нище отражается моё испуганное дыхание. Что это? Что произошло? Может, он просто упал, а мне показалось другое? Точку в сомнениях поставили ещё несколько выстрелов, еле слышных из-за толстых стен подвала. Со стороны заднего двора долетели мужские голоса, захрустело стекло. Здесь никого не было. Одна я лежала под машиной. Нужно убираться с открытой лужайки, где микроавтобус — единственное убежище. Я подползла к колесу и выбросила вперёд руку, пытаясь подтянуться на скользкой траве. Осторожно выбралась из-под машины, сжимая пистолет. Привалившись к жестяному борту, я встала на колено. Поль сколотился в висках. Во рту появился раздражающий привкус металла. Свет от окон лежал на траве ровными прямоугольниками. Изредка их перемежали тени тех, кто ходил в доме. Я постаралась, чтобы меня не заметили из окон, и начала пробираться к забору, собираясь укрыться в тени розовых кустов. К счастью, за ними не ухаживали, и они прилично разрослись. Вдалеке зарычал гром, и на меня упали первые капли дождя. Становилось прохладнее. С неожиданно сорвалось облачко пара. Глотая запах розовых стеблей, я пыталась прийти в себя. Я не знала, что делать. Феликс может быть уже мёртв. Но я не могла уйти без крови, за которой приехала, и не могла не проверить, что произошло. В дом лезть страшно, не зная, кто противник. Можно позвонить Эмиле, но меня могут услышать. Обратным путём мне не выбраться. Калитка закрыта. Можно попробовать через задний двор. Там есть лаз под забором, в кустах шиповника. Я поползла вдоль забора, прижимаясь к земле. Свернув за угол, я приподнялась. Здесь меня не увидят из окон. До забора рукой подать. Под ногами скрипел белый гравий, весь в тёмную крапинку из-за дождя. Тихо, едва заметно пахло тиной и бензином, словно неподалёку стояла машина. Я нырнула в лаз под забором и выбралась через кусты с другой стороны. Плана у меня по-прежнему не было. Как проверить, что с Феликсом? Или лучше отойти подальше и позвонить Эмилю? В конце концов речь идёт о его брате. Я удалилась от дома на пару десятков метров и привалилась к сосне, глубоко вдыхая запах влажной хвои. Дождь потихоньку усиливался. Джинсы и куртка измазались землёй. Неожиданно совсем рядом раздался мощный мужской голос. «Эй, посветить надо!» Ноги подкосились, и я шлёпнулась в грязь. Вжавшись в дерево спиной, я выгнала шею, пытаясь разглядеть, что происходит. Крик прозвучал совсем близко, но в темноте я ничего не разглядела. Вдруг вспыхнули два мощных прожектора, и я спряталась за деревом, зажмурившись. Перед глазами плясали разноцветные пятна. Собравшись с духом, я одним глазом выглянула из-за дерева, стараясь держаться пониже. Ослепившие меня прожекторы оказались всего-навсего фарами джипа. Свет бил в сторону дома Феликса. Из-за них дождь серебрился, как причудливая завеса. Огромный капот блестел в галогеновом свете и отблесках дождя. Рядом с открытой дверцей стоял высокий, грузный мужчина. Я не могла разглядеть лица, но он производил впечатление солидного человека. Поза хозяйская. На поляне он был один. «Александр Григорьевич! Хватит!» — крикнул тот же мощный голос, но уже рядом с домом. Фары тут же погасли. Я прижалась спиной к дереву и закрыла глаза. Выждав около минуты, я сделала петлю, огибая машину. Встреча в планы не входила. Мне нужно вернуться к Мерседесу. Мужчина уже сидел в салоне и чего-то ждал. Не знаю, кто он, но лучше держаться подальше. Он чувствовал себя хозяином жизни, просто находясь за рулём. Я почти обогнула джип, когда захрустели ветки. Силуэт отделился от дерева и шёл к машине, но, к сожалению, траектория пересекалась с моей. Я замерла, припав к земле, надеясь, что меня не заметят. А когда поняла, что спрятаться не удастся, рванулась вперёд, поднимаясь с колен и вскинула пистолет. Дула смотрела ему прямо в лицо. «Стоять, сволочь!» — злобно зашипела я. Я, грязная и злая, появилась прямо из темноты. От неожиданности мужчина подался назад. «Руки за голову!» — скомандовала я пятясь. «Не двигайся!» Нужно было торопиться, пока к нему не подоспела подмога. «Это ещё что!» Раздалось сбоку, и я уловила движение. В скулу врезался кулак, и я повалилась в траву. Боли не почувствовала. Только обжигающий холод земли. Пистолет ещё был в руке, но на запястье... Наступили, вдавливая в грязь. Секунду я боролась с темнотой, но поняла, что безбожно проигрываю. Кажется, я всё-таки дёрнула спуск, теряя сознание, но, к сожалению, пуля ушла куда-то в сторону.